Глава 33. «Я знаю, это все вы». Он чувствовал, что уже слегка пошатывается после затяжного противостояния с водяными призраками, как он их называл про себя. После короткой передышки и смерти Никиты существа, будто подгоняемые кем-то, устремились со одной реки в огромном количестве. В первые мгновения Андрей еще отмечал про себя что они выглядели по-разному. Это были мужчины в военной форме, рабочий люд, бабы-крестьянки, изможденные старики, совсем малые дети. Встречали среди них и стрельцы. Но позже он уже не в состоянии был примечать, кто есть кто, и успевал лишь направлять по возможности экономно и точно воздействие уже четырех камней на эти существа – и не дать им вытеснить Неву из берегов, заполонить улицы города. Ливень и ветер не прекращались. Андрей приказал одному из изумрудов направлять на него небольшой поток тепла, иначе он был бы уже мокрым насквозь и стучал зубами от холода. Уйти он не мог. Здесь, неподалеку от домика государя, видимо, было задумано самое массовое нашествие. На город опустилась чернильная тьма. Никого из людей видно не было, непогода загнала всех под крышу. Андрею становилось все труднее и труднее удерживаться на ногах. Хотя его и подпитывала сила его родного перстня, хотя с помощью трех новообретенных изумрудов ему и удавалось справляться с чуждыми существами быстрее и легче, Управление всеми четырьмя одновременно давалось нелегко. Это требовало внимания. Надо было обращаться к каждому камню особо, отдавать четкий наказ. Они очень старались. Они беспрекословно слушались хозяина, но хозяин постепенно ослабевал. А действовать по собственному почину новые камни пока не решались. Андрей ощущал себя примерно так же, как несколько лет назад, когда решил переплыть Балтику. Но тогда мог погибнуть лишь он один. Теперь же от его выносливости зависела судьба, если не государя, то города Петербурга. Если царский мастер будет побежден, воды не выхлынут на улице и затопят недавно отстроенные дома, храмы, верфи, Петропавловскую крепость что не пострадает от воды, захлестнут мертвые сущности с пустыми глазами. Он содрогнулся, представив вдруг, что сейчас творится с Ериком и ей Быть может, там еще хуже, и ведь царь отправился туда. Постепенно он начал совершать ошибки. Случайно спалил одну из тех лодок, что плавали, сорванные с причала. Затем, не заметив, направил поток колдовского пламени, в постройке на противоположном берегу. Вряд ли они достигли бы цели. Андрей никогда еще не упражнялся в том, чтобы выбрасывать магию так далеко, но он вовремя заметил и приказал камню отозвать поток огня обратно. Он сжимал новообретенные изумруды в кулаке, сожалея, что не имеет иной возможности разместить их, особенно когда руки стали дрожать от слабости. Он представлял себе, как они падают в воду, а ведь их сила так нужна сейчас. Где же этот чертов колдун? Или он задумал высосать из Андрея все силы, вот так, потихоньку, а потом прикончить легко и просто? Иначе почему он прячется где-то и бездействует? Ведь и ему, наверное, скоро потребуется передышка. Андрей плохо представлял себе, каким образом тот воздействует на мертвых, призывая их. А выяснять было не у кого. Гинтери, вероятно, знала. Как-то раз она объясняла ему что-то про души людские. Что же именно? У вас, людей, чем больше душ загубишь, тем легче найти тех, что отомстить захотят. «По его, государя твоего вине, небось, много народу в могилы ты полегло. Вот теперь они и возьмут свое», — припомнил он когда-то давно сказанные ею слова. Как давно это было! Кажется, будто целую жизнь назад. Тогда они еще были вместе. В груди уколола острой болью, как всякий раз при воспоминании о Дивеле сном. Но тут же Андрей опомнился — Нельзя сейчас думать о прошлом. Никак нельзя. Вдруг все разом прекратилось. Не сразу восприняв наступивший покой, Андрей некоторое время продолжал бессмысленно разбрасывать силу изумрудов, поражать уже исчезнувших врагов. И только когда перстень обжег палец, изумруд, видно, хотел помочь хозяину прийти в себя, Андрей остановился и посмотрел вокруг. Луна то появлялась, то снова скрывалась в стремительно несущихся тучах. Дождь перестал, зато ветер, казалось, разыгрался еще больше. Исчезли и странные для ноября молнии, что так и метили в неспокойную черную воду. Нева поднялась сильно, но все же не настолько, чтобы ближайшим улицам грозило разрушение. Если только дождь не начнется снова, и проклятый колдун не заготовил очередного нечаянного подарка. Андрей присел на ступеньки ближайшего лодочного сарая. Он понимал, что нельзя успокаиваться, нельзя, наверняка враг на этом не остановится. Однако самым большим искушением в этот миг для него было желание вернуться домой и поспать, хотя бы немного. Разве он не сделал все, что мог? а когда вернется, государь его наверняка позовут. И он сможет очень быстро дойти до царского домика, ведь это совсем рядом. Сон вдруг слетел. Андрей вскочил, пошатываясь. Там, у его величества, весь вечер сидели Яков Брюс, тот, кого в народе звали чернокнижником, и его секретарь Даниэль Миллер, приятель Андрея, что так часто приносил ему книги, и помогал в учении. «Андрей Иваныч!» — долетел до него голос Меншикова. «Генерал-губернатор отчего-то появился не со стороны Невы. Они уехали в царской шлюпке, а из домика государя...» «Петр Алексеевич тебя требует!» Меншиков пытливо заглянул ему в глаза. Андрей без слов запахнулся плотнее в плащ. «И так все ясно!» Значит, добрались до государя, пока он тут с этой ордой призрачной сражался. Его, Андрея, видать, отвлечь было надобно. Или все не так? Петр Алексеевич со мной поехал посмотреть, высоко ли Ерик поднялся. И как поплыли мы туда, а там даже и ветра-то такого не было, как здесь. И молнии не было. Вода, правда, выходила из берегов, но не так, чтобы все затопить». Только мы успокоились немного, обратно собрались. Тут царь посмотрел куда-то вокруг себя. Руки у него задрожали, зубами застучал, губы на сторону скривил. Прямо как давеча в ассамблее, помнишь? Быстро шагая рядом, говорил Меншиков. Опять приступ подучий у него приключился, испугался Андрей. До приступа не дошло, а он тебя все требовал. Ничего не приказывал, только велел мне лично тебя привести скорее». Лекаря выгнал, даже Катерине сказал выйти. «Постой, Александр Данилович!» Андрей остановился. «А Брюс с Миллером все еще у государя? Они ведь приходили вечером?» Меншиков изумленно уставился на него, точно не понимая, про что его спрашивают. Потом в раздражении махнул рукой. «Да ты о чем вообще? Знать не знаю, Без с ними совсем. Сидели, да уже убрались куда-то, и слава богу!» «Не до них теперь. Ты вот к Петру Алексеевичу поспешай». Меншиков снова бросил на него острый и внимательный взгляд. Гадает, зачем это мастер в такой момент срочно царю понадобился. Андрей представил на мгновение, что было бы, если бы Александр Данилович узнал их с государем тайну. Даже при их внешне добрых отношениях он так никогда и не знал до конца, каков душой и нравом генерал-губернатор. В крошечной опочивальне государя было дымно. Горели свечи, и стоял какой-то непонятный не тот чад, не тот туман. Андрей сощурился, пытаясь различить, что происходит. Три изумруда он спрятал за пазуху, и все равно, все время ощущал их ровное, успокаивающее тепло. Петр Алексеевич вскинул глаза на Андрея. «Слава тебе, Господи!» Он не был в припадке и выглядел почти как обычно. Почти, потому что щеки и губы его были землисто-серыми. Как только Андрей пригляделся, он понял, почему. У стены, где стоял сундук, толпились несколько человек. Нет, не человек, а тех самых существ в уже знакомых Андрею красных кафтанах и меховых шапках. Стрельцы... Только вот в отличие от давешних выходцев из реки, эти, напротив, показались ему до ужаса живыми и настоящими. И заточенные лезвия бердышей в их руках могли бы разить насмерть. Меншиков просунул голову вслед за Андреем. Царь же с неожиданным проворством вскочил и не позволил генерал-губернатору войти. — Ты ступай пока, Александр пустым бесцветным голосом произнес он. — С Андреем наедине потолковать хочу. Меншиков глянул на царского мастера. Из круглых синих глаз сочились тревога и даже страх. Андрей в ответ кивнул успокоительно. — Ступай, мол, все хорошо будет. Дверь за Меншиковым закрылась. Стрельцы-призраки не двигались с места. Всего их было двенадцать. Они загораживали собою кого-то, сидящего на сундуке. Петр Алексеевич застыл в напряжении, глядя на группу у стены. Наверное, в обществе Андрей чувствовал себя увереннее. Андрей коснулся потайного кармашка, призывая три изумруда быть готовыми. Этих-то, небось, одной вспышкой с лица земли не сотрешь. Погибшие стрельцы точно ожидали именно этого мгновения, раступились и явили его взору женщину, что, оказывается, сидела на сундуке. Даже в такой не слишком удобной позе она обладала истинно царской статью. Она была широка и дородна, с выпуклыми темными глазами и некрасивым, но весьма умным и властным лицом. С плеть женщины пышными складками не спадала шитое золотом и жемчугом мантия. Казалось, не хватает только короны на горделиво поднятой голове до да скипетра в руке. Женщина смотрела холодно и неприветливо. Не на Андрея, а на Петра Алексеевича и молчала. Государь слегка пошевелился. «Вот ты, Андрей, гадал кто?» Голос его дрогнул, но царь кашлянул и продолжал. «И вот тебе, сестрица моя Софья Алексеевна, мы ее уж сколько лет как похоронили, а она, видишь...» Пошли слухи тогда, что бежала из Новодевичьего с двенадцатью стрельцами уцелевшими, а вместо нее похоронили инокиню безвестную. «Я дурак не верил. Вот, оказывается, кто против меня вражит...» И ведь, правда, почти уже добилась своего. Андрей перевел глаза с женщины на государя. Царевна Софья. Ему мгновенно припомнилось все, что рассказывал о ней Иван Ольшанский. Стрельцы верили в эту неизящную и несимпатичную на вид правительницу с надменной осанкой и ледяными глазами. Они сражались за нее, шли на пытки, на смерть. Была ли она в самом деле хороша, как самодержится? Софью считали непримиримым врагом Петра. Сам же государь был уверен, что останься, единокровная сестра на свободе, приказала бы прикончить его сразу же, как подвернется удобный случай. Но ведь государь так к ее смерти никак не причастен. А сейчас, когда он видит ее прямо перед собой... Изумруд его пальцы то вспыхивал, то газ, стремительно и отчаянно. Алые всполохи отражались на помертвевшем лице Петра Алексеевича. — Так что же теперь? — продолжал государь, обращаясь к Софье. — Не что думаешь таким вот путем своего добиться. Теперь ты уже не в силе, хоть тысячами мертвецов себя окружи. Он задержал взгляд на стоявших неподвижно стрельцах. Задохнулся было, замолчал, но справился с собой. — Так я тебе вот что скажу, сестрица. Я тебя как тогда не боялся и не простил, так и теперь. Изволила вернуться, сама виновата. Я уж лучше грех на душу возьму. Дрожащей рукой он тянулся к шпаге. Скрюченные пальцы уже готовы были сомкнуться на рукояти. — А новой смуты не допущу. Не будешь ты больше народу голову морочить. Андрей сделал шаг, намереваясь встать между Софьей и Петром Алексеевичем, но тот с неожиданной силой оттолкнул его. Я тебя, Андрей, не за тем позвал, ты за этих вот отвечаешь. А сестрицу дело решить – моя забота. Царская шпага покинула наконец ножны, с трудом удерживаемая ослабевшей рукой. Софья не пошевелилась, усмехнулась, губы ее презрительно дрогнули. «Я убью тебя!» — Петр Алексеевич часто дышал сквозь стиснутые зубы. Софья мягко соскользнула с сундука, так что государь отшатнулся и направил острие шпаги ей в грудь. «Все равно не уйдешь, проклятая!» «Великий Боже! Да неужели его рассудок помутился?» Андрей бросился было к государю, схватил его за руки, но увидел на его лице отчаянную решимость и ужас одновременно. И только сейчас понял. Его Величество был уверен, что разговаривает с живою царевной Софьей. Верно, проклятый колдун сумел как-то обставить ее появление здесь. — Отойди, Андрей! — воскликнул Петр Алексеевич. — Не старайся, не остановишь! «Государь, вы не можете убить ее! Она уже мертва! Мертва!» «Как и эти стрельцы!» — отчетливо проговорил Андрей. Наступило молчание. Еще какое-то время государь машинально пытался вырваться из рук своего мастера. Андрей слегка встряхнул его величество за плечи, не думая, что ведет себя очень непочтительно. И пронзительный взгляд Петра Алексеевича, казалось, полоснул его по лицу — «Что ты говоришь?» Андрей кивнул, не желая тратить время на пустые разговоры. Но, вопреки надежде, облегчение не проступило на лице царя напротив. Он будто не мог решить, опаснее для него царевна Софья живая или мертвая. Тем временем та оказалась совсем близко к ним. Андрей кожей ощутил леденящий холод. Призрак Софьи был до ужаса похож на живого человека. Ее волосы, ресницы, даже румянец на щеках все, — все-все выглядело настоящим. Андрей приказал одному из новых изумрудов создать преграду между ними и призраками. С камня слетели несколько всполохов, взмыли к потолку, растянулись, создавая невидимую стену. Это должно было остановить мертвую Софью и ее свиту. Однако царевна презрительно улыбнулась и легко прошла сквозь преграду, будто улицу перебегала под дождем. И легко, невесомо коснулась ледяной рукой плеча его величества. Плохо. Что еще приготовил им сегодня неведомый враг? А ведь он наверняка где-то совсем недалеко, подумалось Андрею, и он не знает, что силы царского мастера тоже возросли. Тем временем его величество покачнулся, шпага выскользнула из его ослабевших пальцев, государь мешком свалился к ногам Андрея и призрачной царевны Софьи. Старшему изумруду был отдан приказ, какими ни на есть возможностями защищать государя. Камень мигнул, раздумывая. Вокруг Петра Алексеевича обвился тугой, упругий кокон, наподобие того, что Андрей создал тогда на ассамблее. Магию уже трех младших камней Андрей мысленно объединил в одно тонкое, но мощное разящее оружие. Из-под его руки в воздухе всплыло изящное копье с наконечником, отливающим серебром. Стрельцы кинулись вперед, заслонили Софью. Они яростно размахивали своими бердышами, стремясь срубить наконечник копья. Чудесное оружие атаковало легко и четко. Андрей представлял, будто копье продолжение его руки и сражался, как шпагой, памятуя уроки маэстро Саконе. Ему удавалось уводить копье из-под ударов бердышей, но вот пробить защиту неприятеля пока не получалось. Стрельцы действовали слаженно — Видать, сказывалась прижизненная выучка. Одни оборонялись, другие же пытались обойти Андрея, добраться до Петра Алексеевича. К счастью, за него можно было пока не беспокоиться и положиться на ведьмин изумруд. Сколько могло так продолжаться? Андрей не сомневался. Враг действует по собственному плану, старается измотать его, обессилить. Тогда и государь, и Петербург окажутся в его власти. Он содрогнулся, представив, что творится сейчас на улицах. Верно, пока он вынужден здесь находиться, Нева снова выходит из берегов. Он едва не зарычал от бессилия. Что, если покинуть ненадолго его величество? Ведь тот все равно под защитой, и выбежать хоть на минуту на улицу. Андрей не скрывал от себя, что судьба Петербурга, которому угрожала катастрофа, волнует его в этот миг не меньше, чем судьба государя. Ему уже слышался шум волн за окном, испуганные людские крики, треск и грохот. В дверь громко постучали. «Петр Алексеевич!» — раздался голос Меншикова. «Дозволь войти, кажется, пора уж о спасении подумать». Андрей перевел взгляд на лежащего ничком царя. Не получив ответа ни от него, ни от Андрея, Меньшиков, разумеется, откроет дверь и войдет. Тех он, конечно, не увидит, но... Быть может, попросить его найти лекаря? Но что это даст, кроме нескольких дополнительных минут? — Ваше Величество, я от Якова Велимовича. Срочным докладом к вашей милости! — послышался еще один голос который Андрей не мог не узнать. «У нас там уж нижние окна затопляет!» Он стиснул зубы. «Явился, значит, разведать, как дело пошло, пёс шелудивый!» Затвор на двери прыгал. Меншиков кричал, «Андрей, ты там? Что с Петром Алексеевичем? Что молчите?» Донеслось неясное бормотание. Кто-то что-то спрашивал. Меншиков ответил, да не один он, с ним мастер его, Андрей Иванович, только вот не отвечают что-то. Сейчас самое время, а то ведь опять уйдет, понял Андрей. Он резко прыгнул назад, на всякий случай прикрывая собой государя, развернул чудесное копье в воздухе. Оно метнулось к двери. Острие копья прочертило на ней знак, напоминающий молнию. Дверь вспыхнула зеленоватым огнем, и тут же осыпалась кучей пепла. «Какого?» — начал было ошарашенный Александр Данилович, но Андрей его не слушал. Собеседник меньше во мгновение стоял, разинув рот. Видно, удалось-таки поймать его врасплох. Затем проворно попятился в полутемном коридоре к дверям. «Уйдет же! Опять уйдет! Ищи его потом!» «Миллер!» — бешено крикнул Андрей. «Я знаю, что это все вы, вам не скрыться!» Он сорвался было с места, но тут же поглядел назад. Призрачные существа исчезли, точно их и не было. Значит, его величество пока будет в безопасности. «Что, Андрей, что с Петром Алексеевичем?» — бормотал Меньшиков. Он склонился над государем, ничего не понимая. «Зачем тебе, Миллер?» посылай за лекарем Александр Данилович, а Миллер государя извести пытался. Я за ним некогда разговаривать. Меншиков изумленно всплеснул руками, но ничего больше не сказал. Андрей услышал удаляющийся цокот копыт. Он не думал, что Миллер струсил. Скорее тот напротив решил увести царского мастера подальше от государя. Или в самом деле испугался, что его вот-вот разоблачат и закуют в цепи. Сейчас было некогда оглядываться, но оказалось, что ветер, к счастью, стих, значит, подъем воды вот-вот прекратится, и город пострадает не сильно. Оседланная лошадь, одна из многих принадлежавших Меншикову, стояла у крыльца царского дома. Чай не обидится светлейший, коли Андрей воспользуется его лошадкой, чтобы и душегуба и вора добыть. Миллер уходил от Невы и Троицкой площади прочь, не иначе решил в дубовых или березовых лесках затеряться. Плащ Андрея остался на набережной, где лежал мертвый Никита, но холод не чувствовался совсем. Андрей принимал это как должное, пока не догадался, что благодарить за окутывающее тело приятное тепло надо было не только старший изумруд, но и новичков. Самое удивительное, что он ничего им не приказывал. Меньшие камни, как видно, подчинялись старшему брату и, считая главным, подражали ему во всем. Андрей осадил лошадь. Та тяжело дышала, сильно поводя боками, и прислушался. Шумел мокрый лес, нервно перекликались птицы, Уже наступило утро, дождливое, беспросветно серое. Из лощин лениво поднимался туман. Нагнать Миллера так и не получилось. То ли у того конь был резвее, то ли Даниэль Васильевич более умело с ним управлялся, так или иначе Андрей потерял его, когда они начали кружить между рощами. Пришлось довериться собственному чутью и советам изумруда, который, как всегда, помогал угадывать опасность. Сейчас же камень из темно-зеленого превратился в розовый. Миллер где-то тут, рядом. Андрей в этом не сомневался. Ну, тем лучше. Шпага и кинжал при нем. Четыре изумруда тоже. Хорошо бы колдуна захватить живым и допросить. Но надежды мало. Конечно же, тот понимал, какая судьба ожидает мага, решившегося посягнуть на жизнь царственной особы. Покуда же вокруг слышались только звуки леса. Солнце не спешило появляться из-за туч. С голых ветвей деревьев то и дело срывались тяжелые, холодные капли. Андрей насторожился. Где-то рядом треснула ветка. Он перевел взгляд на перстень, но тот, хотя и стал почти алым, не вспыхивал часто и беспокойно. «Странно?» «Неужели Миллер способен обмануть ведьмин изумруд?» Андрей пошел на звук, стараясь двигаться по возможности быстро и бесшумно. Быстро-быстро, словно живой туман, стал окутывать его, струиться между мокрыми черными стволами, собираясь вокруг, подобно занавесям. Мгновение, и Андрей уже ничего не видел. Даже свет изумруда не помог рассеять туман. Лишь чуть-чуть озарил пространство вокруг. «Миллер, кончайте свои шутки!» — выкрикнул Андрей. «Не знал, что вы такой трус!» Совсем рядом раздалось хриплое карканье ворона. Андрей даже вздрогнул, но тут же овладел собой. По его приказу изумруд выбросил три сверкающих молнии на звук. Послышался сдавленный хрип — тяжелое дыхание струйки тумана точно влажные ледяные пальцы начали проникать под кафтан за воротник рубахи в чулки прикасаться к коже щекотать это было мерзко и жутко андрей собрался с мыслями и велел изумрудом объединить силы вспышка получилась даже ярче чем он хотел и на миг ослепила его самого он зажмурился На всякий случай Андрей выхватил шпагу, затем открыл глаза. Туман разорвало в клочья. Оказалось, они с Миллером стояли на опушке леса. Даниэль Васильевич выглядел как всегда. Высокий, лощеный, подтянутый, одетый во все черное. Его узкое, бледное, незапоминающееся лицо светилось торжеством. Он с издевательской учтивостью поклонился Андрею. «Что же, рад видеть вас наконец-то лицом к лицу, дорогой господин Петров. Должен признаться, вы все же оказались достойным противником. Мне было занятно играть с вами в эту игру». Андрей постарался сдержаться. «Если Миллер в настроении поговорить, не стоит упускать шанс что-нибудь выведать. Нужно только быть настороже». Обброситься на неприятеля никогда не поздно. Он машинально скользнул рукой под кафтан, чтобы ощутить тепло младших изумрудов. "Вы руку, Андрей Иванович", нахмурился Миллер. "Вы же видите, я пока не собираюсь на вас нападать. Простите привычка. Но не собираетесь ли вы утверждать, Даниэль Васильевич, что мы разойдемся миром? А это от вас будет зависеть", удивил его Миллер. Как бы ни относились вы ко мне и некоторым моим поступкам, я все же считаю вас умным человеком, поэтому прошу выслушать. У меня для вас, дорогой друг, есть предложение.